Чародей Кинопс Три года прожил Иоанн в доме Мирона. Здесь, силою Христовой, он сотворил множество чудес, исцелял больных и изгонял бесов. Одним своим словом разрушил храм Аполлона со всеми его идолами, обратил к вере во Христа и крестил многих людей. В тех местах пустыне жил волхв чародей кинопс. Силой нечистых духов он мог показывать такие чудеса, что жители Патмоса стали считать его богом. Да и удивительно ли это, если в древнем мире было столько мифов о множестве богов, которые то и дело сходили на землю к смертным, влюблялись в них, Женились, обманывали, наказывали, награждали, обижались, мстили. Вот к Кинопсу-то и пришли жрецы Аполлона, озлобленные разрушением капища, и тем, что Иоанн обратил всех людей к вере во Христа. Отомсти этому нечестивцу за бесчестие нашего Бога, умоляли они Кинопса. Кинопс. Уже много лет безвыходно жил в пустыне и ни за что не хотел покидать ее и идти в город. Но жрецы стали ходить к нему снова и снова, умоляли его, докучали ему и совсем не давали покоя. И Кинопс наконец согласился. Нет, не покинуть свою пустыню, он был слишком горд для этого. А вот наказать Иоанна он Решился. — Вы знаете, что мне повинуются духи? — сказал он. — А кто не знает, может теперь убедиться. — Я не пойду в город, но завтра же утром я пошлю туда, в дом Мирона, могучего духа, который возьмет душу вашего Иоанна и придаст ее на вечные мучения. Утром, — Кинопс вызвал одного из князей над злыми духами и приказал принести к нему душу Иоанна. Бес в мгновение ока перенесся в дом Мирона, на то место, где находился Иоанн. Иоанн тотчас увидел его духовным взором и сказал «Дух нечистый, именем Христовым повелеваю тебе не сходить с этого места. Отвечай, зачем ты пришел ко мне?» Без словно прирос к месту. Пришлось ему все рассказать. Жрецы Аполлона пришли к Кинопсу и умоляли его, чтобы он шел в город и навел на тебя смерть, а он не захотел. Он сказал, много лет я живу на этом месте, не выходя. Мне ли великому чародею утруждать себя из-за дрянного ничтожного человечешки? Идите в свояси, а я утром пошлю своего духа, чтобы он взял его душу и принес ко мне, а уж я предам ее на вечное мучения. «Посылал ли он тебя когда-нибудь взять душу человеческую и принести ему?» — спросил Иван. «Вся сила сатанинская находится в кинопсе», — отвечал Пес. «Он в дружбе с нашими князьями, и мы в дружбе с ним. Он повинуется нам» а мы ему? Тогда Иоанн сказал, «Я, апостол Иисуса Христа, повелеваю тебе, дух злобы, не входить больше в жилища человеческие и не возвращаться к Кинопсу, навсегда уйти с этого острова и мучиться». И бес тотчас исчез с острова навсегда. Между тем Кинопс — не дождавшись возвращения посланного беса, послал другого. «Как ты думаешь, что произошло с ним?» «Конечно, то же, что и с первым. Снова не дождался Кинопс своего отвратительного посланца и не мог понять, что случилось. Тогда он решил послать двоих. Пусть один войдет к Иоанну, а другой наблюдает, что из этого выйдет и расскажет потом Кинопсу». Первого беса постигла та же беда, что и прежних двух. Иоанн именем Христовым выгнал его с Патмоса, а второй, тот, что стоял снаружи, увидев все, в ужасе полетел к Кинопсу и рассказал ему, что было. Ох, как разъярился Кинопс! Он собрал все бесовское войско и во главе его пошел в город».